«Так вот, капитан, вдруг случится, что однажды вы с ней столкнетесь ночью вплотную?» «Да не вдруг, случится наверняка. Рано или поздно тут начнется пиздец!» Неожиданно рявкнул генерал. «В общем, если сможешь, не убивай ее, а!» Котов одну руку прижал к сердцу, а другой обозначил какой-то многозначительный жест. — Я подчеркиваю, если сможешь. Котов в ответ вздохнул. — Ну, пусть это будет кто-нибудь другой, — сказал генерал тоскливо. — Совсем другой, не наш, чужой. — Их нужно херачить всем миром, — не очень-то к месту сообщил Котов. — Поднимать народ и бить. Теперь вздохнул генерал.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 Забудь о том, что они повсюду и буквально все на свете контролируют. Представь, как бы ты справился с одним-единственным таким, Но ну? Должен быть способ, — твердо сказал Котов и выпил. Котов на ней жениться хотел. Молодая, привлекательная, энергичная. Работала в представительстве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 Ведь у тебя все есть и ничего уже не надо. Котов свой город искренне любил, но знал, за ним гадкое свойство размягчать мозги и доводить до освинения. Следствие духовного кризиса и отсутствия мотиваций. Эту роскошную фразу Котов подслушал из телевизора. Так объяснял свое нежелание участвовать в олимпиаде какой-то заграничный летающий лыжник. Котов долго прикидывал, что же это за кризис может быть у человека, добровольно прыгающего с трамплина, и ответа не нашел. Но само выражение запало ему в память. Его даже коллеги некоторое время дразнили духовным кризисом. Надо сказать, молодой Котов с его внешностью Чахоточного провинциального аристократа, находящий духовный кризис весьма смахивал, По рот не раскрывал или не брал в руки пистолет. Язык у Котова от рождения был подвешен что надо, да и стрелял опер «Будь здоров!». Языком он неплохо убалтывал начальство, а стрельбой заработал почетную грамоту за подписью знаменитого полковника Попова впрочем с той же легкостью котов дотрепался до строгого выговора с занесением а метким выстрелом едва не ухлопал сержанта зыкова не вовремя высунувшегося правда строгача потом сняли а зыкову всего лишь отстрелила погон разорвала портупею и чуть отцарапала плечо зыков пообещал затаить на котова злобу и разобраться с ним когда тот уволится из органов. Котов обозвал Зыкова тормозящим Робокопом и заржавевшим Терминатором. В общем, Котова все любили. А он почти любил свою Ленку. То есть любил ее очень. Но не мог себе признаться в этом. Хотел быть с ней рядом как можно чаще и больше. Ее хотел постоянно. Без нее впадал в глухую тоску,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 Начальник отдела, где Котов служил, жену и дочь называл ласково «Мои бляди». Менты, если их послушать, не любили, а не трахали. А вот про трах болтали часто, по многу, с картинками. Еще они очень хотели быть хорошими ментами, но временами уходили в запои, не упускали шанса настричь капусты.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 Во всей городской ментовке водилось, наверное, отсилы особей десять, свободных от подобного страха. Но то были товарищи конченные, даже тени особые не бросающие на органы, потому что их уже ни свои, ни чужие не считали за ментов. Котову этот страх в его конкретном случае, так, страшок мелкий, был отлично знаком. И опять-таки, чего-то в жизни коттого не хватало. Чтобы беззначить возникающее иногда сосущее ощущение, под ложечкой термином «стыдно». А вообще городская милиция работала хорошо. Ну, то есть нормально. Как все в городе. Да и в стране, наверное. Когда живешь без любви и стыда, по-другому и не получится.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 Ты всего лишь полуфабрикат человека. У Котова однажды проснулись все-таки. Правда, при столь печальных обстоятельствах, что и врагу не пожелаешь. Лена из очередной поездки в Москву вернулась хворая. Котов ждал ее. Она больным голосом по телефону умоляла его не приходить. Говорила, что она сейчас некрасивая. Не может заразить его гриппом. Бывает такой дурацкий грипп, летний. Хуже не придумаешь. Котов в трубку искренне нэл, а сам уже смирился с мыслью, что придется обождать несколько дней. У него как раз квартальная проверка накатила. Вздохнуть было некогда. И вышло, что встретились они вообще через неделю. И у Котова сложилось впечатление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 всякие там ломки, все это к Лене не относилось. Тем более про первое и второе он ее сразу в лоб спросил и очень внимательно проследил за ответной реакцией. А уж наркоманов-то Котов навидался достаточно, и не только их. Наркомана, сумасшедшего и человека, опасающегося, что его сейчас за дело менты повяжут, Котов